Джо Холдеман «Мы народ» После дождя, заказанного на ночь, асфальт чуть лоснился. Улица за окном еще не проснулась. Марк неторопливо заканчивал завтракать в уютной тишине. Потом встал и направился к рабочему столу. «Доброе утро», — привычно произнес он. В ответ включился экран, и по нему побежали слова. «Доброе утро, Марк. Как спалось?» «Паршиво. Снова проклятый артрит. Это плохо?» Третий приступ за месяц. Связаться с доктором? Спасибо, позже. Сегодня 15 апреля, полуночи, необходимо выплатить годовой налог. Откладывать больше нельзя. Приступим. А может, как-нибудь... Марк недолюбливал эту длительную процедуру. Гражданский долг, Марк. Ладно, поехали. Марк следил за цифрами, которые выстраивались на экране. «Доходец – ничего, больше, чем предполагал. Впрочем, при нынешних ценах этого и не заметишь». Вспыхнула цифра налога. «Теперь право Марка распределить по рубрикам, как использовать деньги, которые он отдаст государству». На экране стали появляться названия возможных вложений. «Помощь детям бедняков. 100 долларов», – сказал Марк, вспоминая о своем голодном детстве. «Против безработицы». 50. На ножны искусства. 50. Трудно представить себе жизнь городка без музыки, без картины памятников. Марк не мог забыть воскресные концерты на берегу реки. Жена завороженно слушала оркестр, а дети глазели на танцоров. На экране возникали все новые рубрики, и он без суеты называл цифры. В то утро множество людей одновременно с Марком давали указания, как лучше использовать доллары, которые они платят в качестве налогов. Инженер Эрик Хессе, проработавший 40 лет на одном заводе, направил свои деньги на контроль за погодой, на исследования по созданию новых сортов пива и на развитие женской гимнастики. Его правнучка участвовала в состязаниях. Но после распространения налога у Эрика осталась неиспользованная сумма, и он никак не мог решить, на что ее потратить. Том Ханна, фермер из Оклахомы, отнесся к акту выплаты налогов чрезвычайно серьезно и долго обмозговывал свой выбор. Он вложил деньги в развитие ангарных банков, в кафедры сельского хозяйства при университетах, в ветеринарную школу и в местную футбольную команду. Но вот не задача обнаружился остаток. Как с ним быть? Люди по всей стране вкладывали деньги в программы, которые касались непосредственно их жизни. С тех пор, как было введено самостоятельное распределение государственного бюджета налогоплательщиками, экономисты предрекли хаос, но ничего подобного не произошло. Люди знали, чего хотели, и отметали все непопулярные проекты. Тем временем Марк называл все новые цифры. Столько-то на дома престарелых, столько-то на питание школьников. Разработка новых видов оружия. Марк вздрогнул. В который раз норовят, что не год? Ноль! Отрезал он. Вот если бы придумали бомбу, которая уничтожит всех ястребов, тогда другое дело. Оружия вполне хватает, чтобы не один раз, да даже не два, уничтожить планету. Зачем же еще? Он и сам достаточно понюхал пороху, хотя вьетнамская война закончилась задолго до его рождения. Он не избежал схваток за нефтяные районы. Авантюр в Латинской Америке. Оба его брата погибли в джунглях, а сам он получил два ранения. Слова на экране вдруг расплывались. Марк ладонью вытер слезы. Конец списка, Марк. Осталось 795 долларов 32 цента. Вы обязаны распределить весь налог». Он был неразлучен с братьями. Счастливые дни закончились вместе с их гибелью. Да, скорбеть попавшим святой долг. Но был ли смысл в их гибели? «Был ли?» «Вести дополнительную статью?» «Да», — сказал старик почти шепотом. «Жду вот до дополнительной статьи». Мир, сказал Марк. «Будьте добры точнее!» «Я сказал мир, черт побери! Мир вечный и нерушимый!» Марк резко встал, опрокидывая стул. Его глаза были полны слез. В этот же день, 15 апреля, большинство налогоплательщиков высказали то же желание. К Рождеству оно осуществилось». Конец рассказа. Джо Холдеман. Рассказ ⁇ Мы народ ⁇ Текст читал Михаил Стинский.